Наконец, невротические наклонности, хотя их функция является обеспечение основы взаимодействия с другими людьми, способствуют дальнейшему ухудшению человеческих взаимоотношений. Главная причина этого заключается в том, что невротические наклонности усиливают зависимость индивида от других и разного рода враждебной реакции. Структура характера, которая развивается таким образом, является сердцевиной неврозов. Несмотря на бесконечные вариации, Она всегда содержит нечто общее, компульсивные стремления, конфликтующие наклонности, тенденцию к развитию явной тревоги, нарушения в отношении к самому себе и другим людям, заметное расхождение между потенциальными возможностями и реальными свершениями. Так называемые симптомы неврозов, на основе которых обычно выстраивается их классификация, не являются особенно важными составляющими. Невротические симптомы, такие как фобии, депрессия, утомление и тому подобное, могут вообще не развиваться. Но если они развиваются, то произрастают из невротической структуры характера и могут быть поняты лишь на этой основе. Фактически единственное отличие между симптомами и невротическими нарушениями характера заключается в том, что последние очевидно относятся к структуре личности тогда как первые не связаны очевидным образом с характером и предстают, так сказать, экстерриториальным образованием. Робость невротика является очевидным проявлением его характера. Страх высоты таковым не является. Тем не менее, второе является лишь выражением первого, ибо в страхе высоты различные присущие ему страхи просто-напросто сместились и сфокусировались на одном конкретном факторе в свете такого толкования неврозов. Две разновидности теоретического подхода представляются ошибочными. Одна из них представляет собой попытку прийти к непосредственному пониманию симптоматической картины без выяснения вначале особой структуры характера. При простом ситуационном неврозе иногда возможна непосредственная проработка возникшего симптома через соотнесение его с актуальным конфликтом. Однако при хронических неврозах Мы вначале мало что понимаем, если вообще что-либо понимаем в симптоматической картине, потому что она является конечным итогом всех существующих невротических затруднений. Мы не знаем, например, почему у одного человека сифилофобия, у другого — повторяющиеся приступы прожорливости, у третьего — ипохондрические страхи. Аналитик должен знать, что симптомы нельзя понимать непосредственно и он должен осознавать, почему это так. Как правило, любая попытка немедленного толкования симптомов оказывается неудачной и означает по меньшей мере потерю времени. Лучше пока просто отметить эти симптомы, обраться за них позднее в свете понимания основных черт характера. Пациента, как правило, это не устраивает. Он, естественно, хочет, чтобы его симптомы были объяснены немедленно и негодует на то, что воспринимает как ненужную отсрочку. Часто более глубокая причина его негодования заключается в том, что он не хочет, чтобы кто-либо вторгался в секреты его личности. Лучше всего для аналитика было бы откровенно объяснить причины такой процедуры и проанализировать реакцию пациента.